План обороны Крыма. Первое. Войска расстроены и сидят на месте, не способны выдержать зрелище наступающего на них противника. Следовательно, надо выступать. Второе. Противник во много раз превосходит нас. Следовательно, надо атаковать его тогда, когда он не может развернуть все силы. Третье.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 Местность показывает, что А. Чонгарский полуостров охватывается Северной Таврией, и Сальковская позиция подвержена перекрестному огню. Б. Жить на Чонгарском полуострове негде. Дело зимой. В. Крымский берег охватывает Чонгар и тоже берет его под перекрестный обстрел и отделяется от него по бродам Севаша и моря и берется в перекрестный обстрел с берегов Северной Таврии. Г. Втянувшись в Перекопский перешеек, противник не сможет развернуть своих превосходных сил против Юшуня. Д. В районе Армянск-Юшунь наши суда могут по глубине моря обстреливать побережье. Е. E. Проход в обход Юшуня севернее Армянска между озерами, карта 10 верст 1 дюйм, легко оборонять. Ж. Ж. Сиваши зимой и весной непроходимы. З. Укреплений и связи почти нет. То есть надо задержать врага до его устройства. Шестое. В тылу полная дезорганизация, недоверие к командованию и угроза восстания в пользу большевиков. Седьмое. Из всего сказанного видно, что обстановка требует. А.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 Бороться с беспорядками в тылу самыми крутыми мерами, не останавливаться ни перед чем и успокоить население. Девятое. Для свободы маневров устроить двойную базу на Джанкой и на Симферополь.